Глава 22. Тиана Дисонре. Переговорщик. Наконец-то это отвратительное мероприятие закончилось. Тиана с гораздо большим удовольствием пережила бы еще один недавний бой, вместо того, чтобы общаться с этими заносчивыми моральными уродами. Полное отсутствие совести и при этом абсолютная уверенность в собственной исключительности и еще пытался давить на родственные чувства негодяй. Как же это отвратительно. А ведь когда-то она чуть не купилась и чуть не потеряла из-за этого Германа. Последняя девушка пугала и расстраивала больше всего. За давностью забылась, а тут вдруг вспомнила, как тогда себя с ним вела. Стало ужасно стыдно и обидно. «И как только он смог меня простить», — думала девушка, «все-таки я была невероятная дура». А Герман, очень терпеливый и мудрый человек. Нужно будет перед ним извиниться за тот случай. Настроение Атланты портить умели. Уж казалось бы, но чем они могут ее задеть? Предателем девушка себя не считала точно. Как можно предать чужаков, которые еще и злоумышляли против тебя? И все равно оставалось какое-то неприятное чувство, как будто твой родственник публично опозорился. «Тебе просто неловко перед представителями содружества и перед Максимом», — сказала себе девушка. «Хотя никакой неловкости быть не может. Ты за этих существ точно не отвечаешь». «Какая отвратительная и извращенная пародия на наше общество», — так прокомментировал сложившуюся ситуацию и то, что он успел узнать об Атлантах, адмирал. «Долгая изоляция никогда не доводит до добра». «Сколько раз мы находили осколки нашей цивилизации, ютящиеся на одиноких планетах или системах, и чаще всего увиденное выглядело отвратительно. Гротескная, убогая пародия на общество. Пока что я совершенно недоволен нашими потомками. Впрочем, возможно, это потомки вашей ветви, судя по тому, как они тяготеют к биотехнологиям». Тиана могла бы поспорить просто из вредности, но не стало. Ей было совершенно очевидно, что да, это потомки именно их ветви. И это было обидно. Настроение начало возвращаться в норму, только когда они отправились обратно в столичную систему Содружества. Причем в этот раз они с Германом везли пассажиров, Желтоглазую и Максима. И еще технофанатиков, которые даже не скрывали своего любопытства. Очень им хотелось пообщаться с Желтоглазой. «Вы крайне интересное существо», — восхищалась ученая. «У вас ведь есть какой-то природный механизм, заставляющий собеседника испытывать к вам доверие. Я не ошиблась?» «Ты права, человеческая женщина», — скалилась Желтоглазая. «Этот механизм помогал нашим далеким неразумным предкам в охоте». Гораздо легче поймать добычу, если она сама идет к тебе навстречу, ведомая наведенной привлекательностью хищника или хотя бы не убегает, парализованная страхом. Удивительно. На чем же основан этот механизм? Запахи? Нет. Тогда это не действовало бы на инопланетян. Слишком разная физиология. Тогда гипноз? Уже ближе. Но нет. Как известно, гипноз тоже основан на физиологии. В пределах одного биома существа могут влиять друг на друга гипнозом, но дальше идут слишком большие отличия. Тогда получается прямое ментальное воздействие? Ученая явно увлеклась, и даже ответы ей не требовались. Видно, хотелось самой во всем разобраться. Впрочем, интерес был обоюдным. Технофанатиками желтоглазая тоже очень заинтересовалась, так что полет вышел веселым. «Знаешь, мне кажется, мы немного одичали», — пожаловалась как-то ночью Тиана. «Так непривычно долго видеть посторонних». «Согласен», — кивнул Герман. «Надо бы как-то почаще разбавлять наше одиночество, а то так и рехнуться недолго». Желтоглазые, впрочем, были интересны не только технофанатики. Василиска с удовольствием общалась как с Германом и Тианой, так и с Кусто. После разговоров с последним ящерица имела порой крайне шокированный вид. Тиана даже пыталась поинтересоваться, как то у тихохода, что он такое рассказывает Василиске, но Кусто ответил непонятно. Мы с ней обсуждаем особенности психологии разных видов и о том, как психология влияет на религиозное мировоззрение. Девушка немного подумала и поняла, что не хочет знать подробностей. Кусто вроде бы слегка охладел к своей идее насаждать выдуманную религию, но видно не до конца. Пусть с этим разбирается Герман. Сама девушка поначалу старалась избегать общения с желтоглазой. Очень трудно долго сопротивляться обаянию ящерицы. Обычно разумные вовсе не могут сопротивляться их воздействию. От чего поначалу в содружестве к их виду относились с большим недоверием. Тиана и Герман, впрочем, по какой-то причине могли этому сопротивляться, что здорово удивляло желтоглазую. Раньше таких разумных она не встречала. Однако стоит немного расслабиться, и поневоле начинаешь выбалтывать вещи, которые предпочла бы не рассказывать постороннему. Под конец пребывания в Гипере, правда, Тиана перестала нервничать по этому поводу разобралась более-менее в способностях желтоглазой и поняла, что даже тем, кто от них совсем не защищен, ничем особенным это воздействие не грозит. Ничего по-настоящему секретного девушка не рассказала, а некоторая излишняя разговорчивость, какая бывает, скажем, при общении с близким другом, не так уж и мешала. Даже наоборот, приятно было немного расслабиться, особенно после тяжелого разговора с дядей Максимом. Старый товарищ подошел к ним с Германом на второй день Гипера. Ребята, надо поговорить. Наедине желательно. Вид у мужчины был серьезный, так что тянуть не стали. Расположились в каюте Тианы. Максим рассеянно оглядел обстановку, потыкал в экран медицинской капсулы, пощупал трофейный кальмарский плазмомет. Колоритно тут у вас! «Ладно, я, собственно, о чем хотел поговорить-то?» Мужчина плюхнулся на выращенный тихоходом диванчик. «Ты, Герман, хочешь набрать несколько человек-землян с военным опытом, да?» Я сначала думал, что это хорошая идея, но сейчас есть у меня подозрение, что ничего не выйдет. В этот момент у Тианы все в душе оборвалось. Подумала, что Максим не хочет втягивать друзей в чужую войну. Однако землянин продолжил, и девушка немного успокоилась. «Ненадолго». «Я так понимаю, война у вас там посерьезнее, чем наша возня, а вояки из кеннаров, ну, так себе». «Есть у меня сомнение, что несколько человек, даже хороших командиров, как-то кардинально изменят ситуацию. Тем более парни-то у нас бравые, но пока в местных реалиях, даже на уровне содружества, не бум-бум, им еще самим учиться». И что предлагаешь, дядя Максим? спросил Герман. Да хватит уже, дядькать, возмутился мужчина. Я сейчас не сильно старше вас выгляжу. Зови уже по имени. А что предлагаю? Я предлагаю Кеннарам нанять нормальный боевой отряд. Сборный. Ни одних землян, слишком нас мало. Даже не так. С землянами все как и договаривались. Со стариками нашими поговорим. Кто согласится, всех возьмем. Но я предлагаю обратиться к содружеству, набрать пару тысяч бойцов. Нет больше, тысяч десять. Причем часть, думаю, взять из Атлантов, которые со своими не ужились. Так вот, Атланты, Василиски, еще кое-кто из моих подчиненных. У нас тут ведь сейчас демобилизация будет, так что думаю, набрать отряд тысяч в десять человек, ну, разумных будет совсем несложно. Понятно, что воевать нужно будет в основном на ликсах, уж больно совершенные они по сравнению со здешними произведениями военного искусства, так что пилоты будут киннарские. В остальном я предложу использовать местный контингент. За хорошую плату поучаствовать захотят многие, тем более сейчас. Так будет надежнее. С одной стороны. А с другой... «Герман, ты как? Историю хорошо знаешь? Помнишь, почему рассыпалось, в конце концов, египетское царство?» Переход был неожиданный. Тиана, которая была в полном восторге от предложения, недоуменно уставилась на напарника. Герман как раз нахмурился, будто вопрос про какую-то явно древнюю страну навел его на неприятные мысли. «Наемники. Египетское царство было захвачено греческими наемниками, после того, как их несколько раз приглашали воевать. Парень повернулся к Тиане и пояснил. Однажды греки просто решили, зачем воевать за деньги, если можно захватить богатого нанимателя, у которого своя армия практически не боеспособна. И преуспели, хотя по сравнению с египтянами были просто варварами. Слишком разный уровень развития. Ничего не напоминает? «Именно», — одобрительно кивнул Максим. «Я не к тому, что так обязательно случится. Просто хочу предупредить, прежде всего, Тиану, к чему такие решения могут привести. Ты меня понимаешь, девочка?» Тиана глубоко задумалась, предсказанная Максимом развитие событий казалось до ужаса правдоподобным. Она, конечно, плохо знает, как все устроено в содружестве, но то, что разумные здесь не привыкли упускать свою выгоду, заметить успела». Кинары, мягкие, послушные, фанатично уверенные в том, что любое насилие неприемлемо, могут стать легкой добычей для шустрых жителей содружества. Она еще, когда два пронырливых тайдерианца запросились с ними, на войну, между прочим, почувствовала какой-то подвох. С другой стороны, а есть ли у кинаров выбор? мелькнула неприятная мысль. «Знаете, я тут подумала и решила, что это неважно», медленно сказала девушка. «Хочу сказать, что с этой проблемой можно будет разобраться потом, а сейчас главное — спастись от кальмаров». «Понимаете, для меня важно, чтобы народ Киннаров жил, потому что если победят кальмары, моей родины не будет вообще». «Я не хочу, чтобы Киннаров поработили, но, знаете, если выбор между уничтожением и рабством...» то как бы это ужасно ни звучало, я выберу для них рабство. Просто потому что рабы однажды могут стать свободными, а вот мертвые уже не оживут. И потом, если Кинары позволят себя поработить, это ведь будет их вина. Я не думаю, что разумные из Содружества сразу будут планировать вероломное нападение, так ведь? Да и какой у нас в любом случае выбор? «Как вариант, ограничиться только несколькими землянами, как вы изначально хотели, и попытаться справиться своими силами», — ответил Максим. «Вот только я не уверен, что получится». С другой стороны, про рабство этот ты загнула, девочка. Я говорил о подчиненном положении, но не о рабстве. Тут все таки ситуация немножко не такая, как была в Египте. Да и в Египте поголовно всех не угнетали. Просто решил предупредить, как оно может быть. Тут ведь не радужные пони живут, свою выгоду знают. И я их в полной мере контролировать не могу. В бою — да, но война — это ведь не только бои. Но если в целом тебя все устраивает, то давайте работать в этом направлении». Тиана снова замолчала, все еще раздумывая о словах землянина. «С одной стороны, 10 тысяч наемников по сравнению с миллиардами кинаров это даже не смешно растворяться. Вот только если вспомнить послушных травоядных соплеменников, вообще-то их сам Бог велел поработить и ограбить, честно призналась себе девушка. Собственно, мы с Германом фактически именно так и поступили. вдвоем и без особых усилий, случайно, можно сказать. И мы могли бы и воспользоваться своим положением, только нам это не нужно, а кому-то наверняка понадобится. «Знаете, я, наверное, так решу», — решилась девушка. «Пусть эту проблему решают мои соплеменники, когда она возникнет. Или раньше. Ведь ничто не мешает им учиться. В конце концов, даже 10 тысяч наемников будет мало для того, чтобы победить армаду кальмаров». «Кинары должны будут участвовать в войне. Нам действительно не хватает жесткости. Да и мораль, как я сейчас понимаю, убогая». Нашему обществу встряска не помешает. А то оно ухитряется не меняться даже во время войны на истребление. Так что я, как представитель киннаров выбираю этот вариант. В конце концов, у меня есть право принимать такие решения. «Кстати, вы все рассказывали, что заняли там высокое положение», — оживился Максим. «Чуть ли не правые левые руки правителя». «Мне вот интересно, что там за правитель такой, что на это решился?» «И как это вообще вышло?» «Так Гаврюша правитель», — бесхитростно ответил Кусто. Тихоход, конечно, не мог пропустить важного разговора и внимательно слушал, но до сих пор молчал. А теперь вот решил высказаться. В общем, Максима еще успокаивать пришлось. Так он хохотал, услышав подробности той истории. «Планы имеют обыкновение не выполняться». «Как так получилось, что мы летели сюда тихо и незаметно поболтать с Максимом и набрать десяток, но максимум сотню человек, а потом быстро вернуться, а теперь собираем настоящую армию?» — недоумевала Тиана, сидя за столом и изображая умный вид. Как только прилетели в содружество, пришлось побыть в непривычном амплуа. Сначала встреча в верхах. Не обошлось без красивого приема, на котором Тиана, как и в прошлый раз, чувствовала себя немного не в своей тарелке. Сама потом вспоминала любимую поговорку Германа «Не умела собачья нога на блюде лежать». Впрочем, еще более неуютно чувствовали себя технофанатики. У них торжественные мероприятия тоже не в чести, все подчинено рациональности. Между тем им досталось много внимания. Важные персоны не скрывали любопытства, особенно по отношению к адмиралу. Практически полностью роботизированный организм. Кому не будет любопытно? Впрочем, местных интересовала прежде всего возможность получить технологии, и бедному адмиралу приходилось отчаянно юлить, чтобы не пообещать случайно что-нибудь важное. К слову, за помощью в войне все пришельцы действительно получили награды. Кусто оказался прав. Правда, с наградой именно для тихоходов чуть не получилось неловко. Про них-то местные забыли. Не привыкли воспринимать ликсов как отдельных разумных существ. Хорошо Максим позаботился. Так что Кусто свою вожделенную медальку получил и был очень доволен. Его товарищ, кажется, совсем не понял смысла этого торжественного мероприятия, но Кусто пообещал обязательно объяснить ему, насколько это круто. Ну а после началась рутина. Максим сразу предполагал, что сложностей с наймом не возникнет. У «Содружества» нет ни одной причины отказать, а вот положительных моментов от такой наемной работы просто масса. Во-первых, они избавляются от ставшего очень популярным в войсках Максима. Вот тут Тиане снова потребовались объяснения, потому что у девушки никак не укладывалось в голове, зачем «Содружеству» избавляться от Максима. «А зачем от тебя избавляться?» «Потому что я стал довольно популярен в войсках», сказал Максим как о чем-то само собой разумеющемся. Разговор проходил еще до того, как они добрались до столичной планеты, но уже вышли из гиперпространства, и Кусто уже неоднократно показывал новости из местной сети. В основном эти новости были посвящены победе в войне с атлантами. Было также несколько статей, посвященных внезапной помощи загадочных пришельцев из чужой галактики, упоминался прошлый визит. В общем, о них с Германом говорили много, а вот Максим упоминался как-то вскользь и редко. Да и в целом тоже. Как ты думаешь, нужен в содружестве новый лидер, пользующийся поддержкой населения? Вспомни наш недавний разговор. «Они не хотят, чтобы ты их захватил», — сообразила девушка. «Ну, это им в любом случае не грозит» но получить не подконтрольного никому но влиятельного чужака они тоже не рвутся так что от меня будут только рады избавиться да и мне не помешает исчезнуть по крайней мере на какое то время для здоровья полезнее а то с такими выскочками как я частенько случаются всякие неприятности вроде внезапного нападения бандитов или другого какого несчастного случая со смертельным исходом Тиана тогда поспешила завершить разговор. Намек Максима показался ей ужасным и омерзительным. Неужели содружество, которое избежало поражения во многом благодаря именно Максиму, может так отплатить ему за помощь? Ведь он мог тогда не принимать боя с атлантами. Мог просто сбежать, а он взялся защищать Василисков. Нет, у нас, конечно, очень много минусов, но так поступать все равно бы не стали. Воодушевленно подумала девушка, а потом вспомнила случай, о котором как-то прочитала в исторических хрониках. Про одного очень популярного генерала, который смог победить во время очередной войны с технофанатиками. Ей тогда было интересно, как сложилась жизнь полководца после победы. Оказалось, генерал был обвинен в каком-то преступлении, а после подвергнут очищению личности. Тогда Тиана просто расстроилась, она действительно восхищалась подвигами этого человека. А теперь поняла, обвинения ведь могли быть не случайны. Именно после всех этих разговоров девушка и решила, нужно обязательно лично побеседовать со всеми кандидатами в наемнике. Причем беседовать в присутствии Кусто. Да, она уже решила, что Кеннары, если что, сами виноваты. Но и привозить домой кого попало... Девушка теперь не хотела.